Оно ознаменовало начало движения к объединению Руси и готовность московского князя занять в этом процессе лидирующее положение. Быстрый рост Москвы потенциально представлял серьезную угрозу Золотой Орде. Однако силы хана все еще значительно превышали силы московских князей, и узбек оказалось было мало поводов для беспокойства о будущем, тем более что Иван I всячески проявлял, Свою преданность хану. Время от времени хана беспокоила ситуация в Западной Руси, где его вассалы, русские князья, оказались перед лицом постоянно растущего давления со стороны Польши и Литвы. Следует сказать, что сами монголы еще раньше подорвали силы Галича и Волыни, опустошив эти земли в 1285-1286 годах. Начиная с конца XIII века, однако, Данилович, особенно Лев I, умерший в 1301 году, и его сын Юрий I, прилагали много усилий, чтобы улучшить внутреннее положение их страны. Во время правления Юрия I, 1301-1308 годы, Галич, казалось, был на пути к восстановлению, а сам он даже получил королевский титул. Тем временем, через 30 с лишним лет после смерти Тройдена, литовским великим князьям удалось организовать сильную армию и управление и более тесно объединить под своей властью и литовские, и белорусские области. Объединенные средства и людские ресурсы великого княжества литовского и русского были талантливо использованы правителем, наделенным очень большими способностями, великим князем Гедемином, который взошел на литовский престол в 1316 году. Во время его правления, которое длилось до 1341 года, Литва стала самой мощной державой в Восточной Европе. Одним из важных пунктов в политике Гедемина стало желание распространить свое господство на столько западнорусских земель, Насколько это возможно, он предпочитал расширять сферу своей власти путем дипломатии и династических браков, а не с помощью войны, но когда это было необходимо, не уклонялся и от использования силы. Он уделял значительное внимание контролю над торговыми путями, установил дружественные отношения с Ригой и пытался проложить путь к балтийской торговле через свои владения. В этой связи ему представлялось важным установить литовский контроль над русскими городами на Днепре, Смоленском и со временем Киевом с одной стороны и над Волынью и Галичем с другой. После смерти Юрия I ситуация в Волыне и Галиче стала резко ухудшаться. Между князьями и боярами возникали постоянные конфликты. В 1323 году... Умерли оба сына Юрия I, и после этого галицкий стол был предложен князю Болеславу Мазовецкому, сыну дочери Юрия Марии и князя Троидану Мазовецкого, 1325 год. Его назначение подтвердил ханузбек, и он стал называться Юрием II. Чтобы укрепить свой международный престиж, он женился на княжне Овке дочери великого князя Гедемина, 1331 год. Вдобавок, согласно правдоподобному предположению Грушевского, Юрий отдал свою собственную дочь замуж за сына Гедемина Люборта. Оба этих дипломатических брака принесли большую пользу Гедемину, чем Юрию II, и монголы решили вмешаться в волынские дела, чтобы остановить агрессивные планы Литвы и Польши. В 1336 году монгольские войска совершили набег на приграничные земли Литвы, а на следующий год налюблен в Польше. В конце 1330-х годов смоленский князь признал великого князя Гедемина Литовского своим сюзереном и таким образом выразил неповиновение власти Узбека. Тогда узбек послал несколько своих восточно-русских вассалов на Смоленск, чтобы вернуть этот город в свои владения.